Глава 1. Кронвиль мне не понравился с первого взгляда. Странный сладковатый запах гниющих отбросов проникал через опущенные стёкла моего покарда. Вдалике виднелись высокие кирпичные трубы литейного завода. трубы выбрасывали чёрный дым, который всему придавал какой-то грязноватый оттенок, и вообще в этом городе было что-то гнусное, что мне совсем не нравилось. Первый же полицеймен, которого я встретил на улице, был явно не брит и на его кителе не хватало пуговиц. Второй, который регулировал движение на улице в угол Герта зажал сигару и выглядел довольно смешно. Тротуары на улицах Явно никто не подметал. На них валялись обрывки газетной бумаги с жирными пятнами. На перекрестках толпился народ. Какие-то типы читали газеты на стендах, другие заглядывали через их плечо. Женщины проталкивались через толпу с изобоченным видом. Магазинчики же были совершенно пусты. Хозяева кафе дежурили у порога, зазывая клиентов. В Кронвилле чувствовалось какое-то напряжение, возбуждение и плохо сдерживаемое раздражение. Я остановился у магазина и позвонил Льюису Вольфу, сообщив, что я приехал. «Окей», — ответил он, — «я вас жду». Кажется, он был не из тех людей, которые любят ждать. У него был жесткий и нетерпеливый голос. «Окей», — ответил он, — «я вас жду». Поедете прямо, потом свернёте направо на первом освещённом перекрёстке. Это немногим больше мили, объяснил он. Я сказал ему, что еду, и вышел из магазина. Вокруг моего автомобиля собралась группа гуляющих, на которых я не обратил ни малейшего внимания. Но когда я попытался проложить дорогу к автомобилю, я вдруг услышал, как в толпе кто-то сказал: "Это детектив из Нью-Йорка". Я посмотрел через плечо в сторону говорившего и, не останавливаясь, продолжал свой путь к автомобилю. У людей, окруживших его, были злые лица. Один из них с громадным кадыком сказал, «Хотите хороший совет? Убирайтесь отсюда!» Остальные приблизились ко мне, будто хотели сделать мне что-то плохое. Я быстро открыл дверцу и проскользнул в машину. Отвратительный тип с огромным кадыком просунул в окно свою плохо выбритую морду. «Убирайся!» — пролайл он. «Имей в виду, здесь не любят таких, как ты!» Я быстро включил зажигание. «Ладно, ладно». Я подавил в себе жгучее желание дать ему в морду и нажал на стартерку. Некоторое время я ещё видел в зеркале их физиономии. Они все смотрели вслед машине, ничего не говоря. Всё это вызвало у меня какое-то дрожание в бицепсах. Но я приехал сюда совсем не для того, чтобы драться с этими подонками. Дом Вольфа я нашёл довольно легко. Он сразу бросался в глаза своими размерами. Между стеной дома и улицы зеленел большой газон. Тротуары и аллеи, ведущие к входу, были довольно широкими и красиво обрамлены кустарником и цветами. Я остановил машину возле тротуара, вышел из нее, перешел в лужайку и позвонил у входа. Мне открыл дверь слуга на вид лет пятидесяти. У него был острый взгляд и мягкая походка. Он сразу проводил меня в бюро Вольфа. который ожидал меня сидел у окна. Это был большой, толстый мужчина с круглой головой и коротко подстриженными седыми волосами, похожий на осьминога своим птичьим носом и тонкими злыми губами. Вольф внимательно посмотрел на меня ничего не выражающими глазами. "Это я звонил вам 5 минут назад", сказал я. "Я приехал из нью-йоркского отделения ФБР". Это говорите вы, пробурчал Вольф, глядя на меня подозрительным взглядом. А какие у вас есть доказательства? Я протянул ему свою карточку, специально задуманную и изготовленную моим шефом полковником Форсбергом для таких клиентов, как Вольф, особенно недоверчивых и раздражительных. Вольф долго рассматривал карточку со всех сторон, мне показалось, что ему доставляло удовольствие унижать меня. Ладно, он вернул мне карточку и спросил: "Вам известно, зачем я вас пригласил?" Я ответил, что нет. Он нервно перебирал пальцами цепочку от золотых часов и наконец пригласил меня сесть. Несколько минут Вольф смотрел в окно, не говоря ни слова. Он, видимо, надеялся, что затянувшаяся пауза мне надоест и надо сказать, он попал в точку. Посмотрите, пролаял он внезапно, показывая мне на что-то пальцем через окно. Я посмотрел в этом направлении и вынужден был немножко нагнуться, чтобы заметить вдалеке длинные трубы завода. Это моё Я не знал, следовало ли выражать сожаление или поздравлять его, и поэтому осторожно промолчал. Я управлял этим заводом в течение 20 лет. Это моя плоть и кровь. Но месяц назад я оставил дела. Его толстое лицо казалось опускалось по мере того, как он говорил: "Видимо, люди вашего типа не могут понять этого". проборчал он, поблёскивая своими стеклянными глазами: "Я работаю по 12 часов в день в течение 20 лет. А сейчас я всё это бросил". Я вежливо кивнул. Он вдруг ударил кулаком по спинке своего кресла. "3 дня без этого завода, и я начинаю сходить с ума. Я не могу без него обходиться". а вам известно что я сейчас собираюсь сделать он наклонился ко мне и его лицо покраснело от возбуждения я хочу стать мэром этого проклятого городишки чтобы поставить всё на ноги есть и два других кандидата продолжал он со странной интонацией выборы состоятся через месяц следовательно у вас впереди 3 недели чтобы найти исчезнувших девушек каких девушек он нетерпеливо махнул рукой я не помню их мион моя секретарша введёт вас в курс дела исчезли три девушки эслингер и месси стремятся использовать это чтобы обеспечить себе победу ваша работа заключается в том чтобы найти их прежде чем это сделают они Я не поскупился с Фарсбергом. Но вам посоветовал бы поставить свечку, если вы не выполните моё поручение. Мне было совершенно наплевать, но на всё ибо я понял, что Вольф не относится к числу людей, которые вникают в детали. Может быть, мне будет лучше побеседовать с вашей секретаршей? Я поднялся — О, да, она вам расскажет все, что вам будет необходимо узнать, — сказал он быстро, наклоняя свою круглую голову. — Помните только, что я хочу стать мэром этого города, а когда я чего-нибудь хочу, я это всегда получаю. Он нажал кнопку, и почти сразу в кабинете появилась девушка, лет девятнадцати-двадцати, маленькая и бледная, У нее был вид постоянно недоедающего человека. — Это детектив, — пробормотал Вольф. — Пройдите с ним и введите его в курс дела. Девушка провела меня маленьким коридором в узкую комнату, которая была, по-видимому, ее кабинетом. — Меня зовут Макс Спенсер, — сказал я сразу же, как только она закрыла за нами дверь кабинета. — Надеюсь, что не слишком побеспокою вас. — Я. Она посмотрела на меня с любопытством. Наверное, она никогда в жизни не видела таких типов. "Что бы вы хотели узнать?" спросила она. Мистер Вольф послал записку с чеком моему патрону, полковнику Форсбергу, и попросил его заняться одним делом, не уточнив при этом каким. И вот мне поручили это дело. Поэтому я хочу узнать, в чём оно заключается. Примерно месяц назад, начала секретарьша низким и монотонным голосом: "Одна девушка из нашего города по имени Люсь и Макар Туры исчезла. Её отец работает в магазине. А через 2 дня исчезла другая девушка, дочь почмейстера по имени Вера Дингат. Через неделю настала очередь третий, Джой Куц". Тогда мистер Вольф отправился к шефу полиции, чтобы узнать, какие меры приняты полицией. В городе началось какое-то беспокойство, а местная пресса сразу же выдумала историю о каком-то вампире, орудующем в окрестностях. После посещения мистера Вольфа полиции началось следствие. Они обыскали все пустующие дома в Кронвилле, и в одном из них нашли туфлю, принадлежащую Джой Куц. Но это все, что им удалось обнаружить до сих пор. Никаких других следов нет. Как бы то ни было, находка туфли посеяла панику в Кронвилле, и мистер Вольф подумал, что следует пригласить для расследования этого дела профессионала. — Вот теперь становится несколько яснее, — сказал я, не очень восхищенный ее манерой изложения. — А кто такой Эсслингер? это владелец похоронного бюро он также кандидат на выборах владелец похоронного бюро переспросил я она не ответила и я сразу же продолжил а у вольфа действительно есть шансы стать мэром да я думаю рабочие его очень любят мне правда было слишком трудно представить что рабочие могли любить типа подобных вольфу Но я не сказал этого вслух, а только спросил. Мистер Вольф, в общем, думает, что если ему удастся отыскать трёх девушек, то это сделает его ещё более популярным в городе, и у него появится ещё больше шансов приуспеть на выборах. Секретарша кивнула. А Эсленгер, что он говорит по этому поводу? Он со своей стороны тоже начал следствие. Так кто работает на него? спросил я, немного удивлённый. В Кронвилле есть свой детектив, ответила она. Мистер Стрессленгер не любит, когда посторонние вмешиваются в муниципальные дела. Листепил молчанье. Я внимательно смотрел на неё, потом я спросил: "Почему мистер Вольф не обратился к местному детективу?" Она прикусила губу. Он не любит женщин. Он не доверяет им. Видите ли, в нашем городе детективное агентство возглавляет женщин. В этом отношении я был полностью согласен с Вольфом. Я немного подумал, а потом снова спросил у нее, а что думает по этому поводу местная полиция? О, она не помогает ни мистеру Вольфу, ни Эстлингеру. Месси, шеф полиции имеет своего кандидата. На этот раз я совершенно откровенно рассмеялся. Это немного сложно, пояснила она. Месси, шеф полиции хотел бы, чтобы мэром стал Руби Старки. Кто такой Старки? Я едва ли смогу сообщить вам много об этом, она покачала головой. Я совсем немного знаю о нём. Знаю только, что он игрок. И вообще такой человек, которого я не хотел бы видеть мэром нашего города. Ладно, сказал я, улыбаясь. Вовсе не так уж мало от человек, которых вы почти не знаете. А эти три девушки, есть что-нибудь на них? Они исчезли и всё. Я достал одну сигарету из портсигары и прикурил её от зажигалки. Ладно, посмотрим, протянул я. попытаемся что-нибудь прояснить проводя три различных следствия чтобы найти этих девушек вольф эслингер и наси отлично понимают что тот кому удастся это сделать будет иметь верные шансы стать мэром лично я не могу рассчитывать на помощь полиции тем более на помощь жителей городка В то же время девушка, которая работает на Эслингера, может пользоваться помощью местных жителей, но не помощью полиции. Примерно такой расклад. Секретарша подтвердила это кивком головы. Я вдруг вспомнил толпу людей, окруживших мою машину. Если так будет происходить каждые 5 минут, хорошо же я проведу здесь время. Мне кажется, что люди у вас здесь немного нервные, сказал я девушке. Это понятно, они взвинчены. Ведь до сих пор ничего не сделано, чтобы прояснить ситуацию, сказала она. Прошлой ночью, например, разбили окна в комиссариате. Не можете ли вы дать мне имена и адреса людей, о которых вы говорили? Она открыла ящик стола и достала листок бумаги. Я подумала, что это может вам пригодиться. Она протянула мне листок. Я поблагодарил ее и сунул листок в карман. — А теперь мне необходимо немного познакомиться с вашим городишком. Я поднялся. Она посмотрела мне прямо в глаза, и я вдруг заметил в этом взгляде ненависть. Как человек, она, вероятно, в душе за Эслингера. но, имея патроном Вольфа, в общем, я не мог ее осуждать. Где я могу оставить свою машину, на ней нью-йоркский номер, что явно не популярно в вашем городе? Она улыбнулась. Вы можете оставить ее в гараже за домом, там есть место. Я поблагодарил ее. Простите, но я не совсем расслышал ваше имя, сказал я, направляясь к двери. Вы мне очень помогли, мисс... — Вильсон, Эдна Вильсон! — она смущенно покраснела. — Вы мне очень помогли, мисс Вильсон. Надеюсь, я вас не очень надолго задержал. Она ничего не ответила и склонилась над своей пишущей машинкой. Я снял номер в отеле на Гранд Трю, оставил там свои вещи и принялся за работу. Взял такси и отправился домой к Макартуру. У шофёра был такой вид, будто он стремился поскорее избавиться от меня. Он мчался на красный свет, совсем не обращая внимания на стоявшего рядом полицейского, да и тот не отреагировал на явное нарушение правил. Этот Мейси, подумал я, определённо не на своём месте. Минуты через 4 бешеной гонки мы оказались на маленькой унылой улочке вдоль фасадов грязных пятнистых домов тянулись железные пожарные лестницы на ступеньках небольшими группами сидели люди они все посмотрели на улицу как только заметили машину несколько женщин через открытые окна позвали очевидно своих мужей чтобы те не пропустили спектакль который мог здесь разыграться я сразу же понял что совершил ошибку приехав на такси в этот район, и поэтому попросил шофера проехать немного дальше. Он завернул налево за угол и остановился. Я немного прогулялся по прилегающим улицам, чтобы дать бездельникам время успокоиться, и вернулся по улице к дому Мака Артура. Проходя по улице, я все время чувствовал на себе взгляды местных жителей. Я кожей ощущал их неприязнь. Кожад быть всякий незнакомый человек, появившийся в этом городишке как прокажённый, привлекает внимание. Пятиэтажный дом, где я жил, Мак-Артур, располагался посреди улицы. Я вошёл в дом и почувствовал облегчение. На стенке в подъезде висело 6 почтовых ящичков. Мак-Артур жил на третьем этаже. Я поднялся наверх. Из кухни тянуло прогорклым и кислым запахом, таким резким, что я невольно зажал пальцами нос. Я постучал в дверь. Мне открыл маленький человек в рубашке, в брюках и комнатных туфлях. Он был плохо выбрит, лицо его имело какой-то жёлтый оттенок. "Чего вы хотите?" спросил он, глядя на меня через толстые стёкла очков. "Мистер Мак-Артур?" "Да, это я. Я чувствовал, что он удивлён, что его назвали мистер. Видимо, он был из тех людей, которые привыкли получать в основном пинки. "Я по поводу исчезновения вашей дочери", сказал я. Смесь страха и надежды мгновенно преобразила его лицо. "Её нашли? Ещё нет". Я шагнул вперёд. "Мне хотелось бы поговорить с вами". У него был явно разочарованный вид. но он все же посторонился, пропуская меня внутрь квартиры. «Знаете, мы так плохо себя сейчас чувствуем», — пробурмотал он, как бы извиняясь. Я пробурчал в ответ несколько неопределенных фраз и закрыл за собой дверь. Комнатка была маленькая, чистая, но бедно обставленная. На веревке, протянутой через всю комнату, сушились чулки и женское белье. Макар Тур стоял возле стола и вопросительно смотрел на меня. От чьего имени вы приехали? Я протянул ему свою карточку, и прежде чем он успел её прочесть, спрятал в карман. "Я хотел бы узнать подробнее историю её исчезновения", сказал я. "Помогите мне, и я найду вашу дочь, обязательно найду". "Да, конечно", он оживился. "А что бы вы хотели узнать? Уже столько людей спрашивали меня об этом, но до сих пор никто не нашёл её". Я присел на уголок стола. Что с ней случилось, снова же взгляд? Я не знаю. Может быть, ей просто не нравилось у вас? Может быть, она убежала из дому или что-нибудь в этом духе? Он с несчастным видом покачал головой. О, она была хорошей девочкой. К тому же у неё была хорошая работа, и она была счастлива. А вы сами верите слухам о вампирах или вампире? которые орудуют в окрестностях городка. Он внезапно сел и спрятал лицо в ладонях. Я не знаю. Я понял, что от него нельзя было ожидать решительно никакой помощи. — А вам известно, что пропажа девушек используется, чтобы привлечь избирателей на ту или иную сторону на предстоящих выборах? — спросил я как можно более терпеливее. Не думаете ли вы, что возможен был совершен подкуп всех трёх девушек, чтобы они попросту исчезли из города? Может быть, и ваша дочь могла принять участие в такой комбинации? Ни в коем случае. Я убеждён, что всё, что произошло с Люсией, случилось помимо её воли, сказал он и добавил: Скажите мне, мистер, она ещё жива? Вы не думаете, что она мертва, не так ли? Я подумал, что это вполне вероятно, но не сказал вслух ничего. Прежде чем я успел продолжить наш разговор, дверь вдруг распахнулась, настишь. В дверях стояла громадная баба с седыми волосами. У неё были красные, выпеченные глаза. "Кто это, Том?" спросила она, приближаясь к нему. Было видно, что Мак-Артур чувствовал себя неловко. Этот человек пришел к нам по поводу Люси. Она недружелюбным взглядом окинула меня, комкая при этом платок. — Вы работаете на Вольфа? — спросила она. Не дожидаясь моего ответа, она резко повернулась к Мак-Артуру. — Кретин! Зачем ты его впустил? Это же шпион Вольфа! Мак-Артур смотрел на нее умоляюще. — Но он может нам помочь, — неуверенно начал он. — Видишь ли, Мэри, мы же не можем пренебрегать ничем. Она сделала один или два шага по направлению к двери и широко распахнула ее. — Убирайтесь отсюда! Я жестом отказался. — Послушайте меня, миссис Мак-Артур, ведь вы не поняли, в чем дело, — сказал я мягко. Чем больше людей будут заниматься этим делом, тем быстрее будут результаты. Ведь вы хотите поскорее отыскать свою дочь, не так ли? Я думаю, что смогу вам помочь, и это не будет стоить вам ни цента. Он прав, Мэри. Поспешил мне на помощь Макартур. Мистер просто хочет нам помочь. Я никогда не приму никакой помощи от такого паразита, как Вольф. Женщина вышла из комнаты, хлопнув дверью. Макар тур нервно заломил руки. "Вам лучше уйти", сказал он. Она наверняка пошла за своим братом. Мне было наплевать на это. Она могла идти за кем угодно. Не беспокойтесь. Я даже не шевельнулся. Объясните мне только, почему она так ненавидит Вольфа. Большая часть жителей города ненавидит его. По крайней мере, те, кто работал у него, Макар Турс с опаской глядел на дверь. Женщина вернулась почти сразу же, но теперь ее сопровождал здоровяк, лет сорока, с суровым, уверенным лицом. — Это тот самый тип? — спросил он у нее. — Да. Он подошел ко мне. — Убирайся отсюда немедленно, и чтоб ноги твоей больше здесь не было, — он вцепился пальцами в мой жилет. Я схватил его за палицы и вернул его. Здоровяк с воплем упал на колени. Ты не очень вежлив. Я помог ему подняться, и не стоит так шутить со мной. Он сел на стул и со стоном стал трясти рукой. Я подошёл к двери. "Я вижу вы совершенно потрясены. Вы не отдаёте себе отчёта, что напрасно теряете время. Я могу найти вашу дочь при условии, если вы будете мне помогать." Прошел уже месяц с тех пор, как она исчезла, но никто до сих пор ничего не сделал, чтобы отыскать ее. Если бы вы мне доверяли, это было бы не так уж трудно сделать. Лично мне совершенно наплевать на вашу дочь. Если я не найду ее, то найду двух других девушек. Подумайте хорошенько. Я живу в отеле, буду ждать, когда вам потребуется моя конкретная помощь. Я вышел из комнаты, спокойно закрыв за собой дверь. Редакция Кронвиллской газеты помещалась на четвёртом этаже полуразрушенного здания. Леснечная клетка маленькая и тёмная, была очень грязной, пахло застарелым потом и табаком, лифт не работал, поэтому я вынужден был подняться на четвёртый этаж пешком. Я немного поблуждал по коридорам, прежде чем нашёл застеклённую дверь, на которой облупившимися чёрными буквами было написано Кронвильская газета. Я нажал на ручку и вошёл в тесную комнату. Женщина, сидявшая у окна, повернулась ко мне с равнодушным видом, она очень напоминала мне старую ханжу. Э редактор у себя я приподнял шляпу, пытаясь изобразить на лице как можно большую радость от знакомства с нею. Что? переспросила она. По её тону я понял, что посетители здесь бывают редко. Меня зовут Спенсер, сказал я вежливо. Я пришёл сюда вовсе не для того, чтобы продавать пылесосы, тем более заставлять вашего шефа напрасно тратить время. Она встала, открыла в глубине комнаты дверь, которую я не заметил, и исчезла. Я блукался по стену и закурил сигарету. Для редакции газеты интерьер выглядел довольно убого. Ретной газеты вполне соответствовало уровню своего городишки.